«Тридцать. Улыбочку вас снимают», — пропел Анатолий Палыч, не отвлекаясь от исследования останков. Другой эксперт, как ни в чем не бывало, продолжал щелкать затвором камеры, снимая кости. «Я разберусь», — крикнул Олег, удаляясь в сторону кладбища. «Кто это может быть?» — подставив ребро ладони ко лбу, чтобы не слепило солнце, Варя продолжала наблюдать за беспилотником. «Вариантов на самом деле немного» закусил губу Егор, либо преступник, которому по традиции любопытно происходящее на месте преступления, либо журналисты, которые уже пронюхали о случившемся. — Журналисты? — вглядываясь в перемещающуюся над головами и похожую на паучка машинку, переспросила Комарова. — Да, это же бизнес. Разнюхать, раздобыть информацию, затем переиначить ее, чтобы звучало ярко и провокационно, и заработать на шуме и хайпе, которые поднимутся после публикации. Лунёв огляделся по сторонам. В любом случае он где-то здесь. «Тот, кто управляет ею?» — догадалась Варя. «Умничка девочка!» — улыбнулся он и ещё раз оглядел окрестности. «Олег пошёл к обратному выходу с кладбища, а я, пожалуй, проверю другой подъезд. С трассы через пролесок». «Угу», — кивнула девушка. Несколько сотрудников устремились вслед за ним. Проводив их взглядом, Варя надела перчатки и присела на корточке рядом с экспертом. Голова трупа выглядела пугающе. Полуприкрытые веки, слипшиеся волосы, беспомощное выражение того, что ещё недавно было её лицом. «Очень тщательное расчленение», — приподняв одну из конечностей, заметил Анатолий Павлович. «Посмотри, варюшка». «Должно быть пила», — задумчиво произнесла девушка. «Красивый срез, аккуратный». «Точные, уверенные движения», — кивнул мужчина. «Значит, сюда просто принесли останки». Она выпрямилась и посмотрела по сторонам. «Нужно искать следы, пока тут все не затоптали. Нужно опросить всех местных жителей. Может, кто-то видел маньяка. Не может же он прийти сюда, выбросить кости и уйти незамеченным. Кто-то должен был его видеть». Варя вгляделась вдаль, прикидывая, сколько отсюда до реки. В принципе, прибрежка находилась на равном отдалении и от речушки, и от кладбища. Если маньяк проживал в том районе то ему было всё равно, куда нести останки. Но тогда где он делал само чёрное дело, где он резал их на части? А что, если прямо здесь? «Кладбище», — сказала она вслух, вглядываясь в могильные плиты, усеявшие землю у подножия небольшого холма. «Кладбище. Думаешь, действует секта?» — спросил Анатолий Павлович, поднимаясь. «Всё возможно». Она заметила, что дрон уже пропал из виду. «Нужно проверить все склепы», — повернулась к парнишке, который делал фотографии места преступления. «Ты как тебя «Володя», — нехотя отвлёкся он от фотоаппарата. «Володь, сделай чёткие фото лиц и отправь в отдел для опознания». «Ах, да, и нужно отправить их участковым, пусть тоже посмотрят». «Сейчас сделаю», — кивнул он. «Хорошо». Следователь пошла по тропинке, внимательно вглядываясь в поверхность грунта в попытке отыскать хоть какие-то следы. Она и сама не заметила, как достала телефон из кармана и набрала Артёма. «Привет». На том конце провода слышался шум работающего типографского станка. «Привет», — отозвался мужчина. «Как дела?» «Я в типографии, тут дел выше крыши». «Прости, что не разбудила утром, ты так сладко спал». «Ты всё ещё на работе?» — спросил Артём. На фоне его голоса послышался какой-то гул. «Да». «Домой не собираешься? Поздновато уже», — заметил он. «Знаю, но у меня тут запара», — решила обойтись без подробностей варя «Опять нашли труп?» Она набрала в грудь воздуха и замерла. Егор уже шёл со стороны пролеска и тащил за собой какого-то паренька. «Да», — выдохнула Комарова. «А я уж думал, ты просто соскучилась, и поэтому мне звонишь». «И это тоже», — смутилась она. «Соскучилась. Ну ладно, мне пора». «Наша служба и опасна и трудна», — запел Грин. «Постараюсь надолго не задерживаться», — пообещала Варя, чмокнула трубку и скинула вызов. «Кто это?» — спросила она Егора, убирая телефон в карман. «Сатанист», — ухмыльнулся Лунёв, сажая паренька в одну из патрульных машин. «Того, кто управлял дроном, я не нашёл, зато обнаружил этого упыря за деревом». «За что?» — возмутился парнишка, злобно зыркая на майора. «Визите в отдел», — дал знак одному из патрульных лунёв. «Сатанист?» — переспросила Варя, разглядывая лицо юнца. На вид тому было лет восемнадцать-двадцать. Он был щуплым, сутулым, одетым в кожу и массивные ботинки на шнуровке. Лицо задержанного украшал устрашающий макияж, жирно обведённые чёрным глаза, брови и губы. Руки были усеяны кожаными браслетами, с склёпками, а длинные волосы парнишки стояли колом в виде ирокеза, очевидно, от адского количества лака. «Что поделать?» — развёл руками Егор. «Именно так он мне и представился».